Эпилог. Мужчина стоял в большом зале и с ненавистью смотрел на стоящего перед ним на коленях дракона. «Как они могли уйти? У вас были корабли. Я выдал лучших наемников. Как вы не смогли найти и привести ко мне эту человечку раньше?» Холодно вел он допрос. Нас сильно потрепал шторм до того, как мы нагнали королевские корабли. У них была с собой сила ветра. Они были подготовлены к нападению. Они не оберегали какой-то один корабль, а дрались. Там были боевые маги, мой господин. И не было ни принца, ни человечки, я уверен в этом. Дракон опустил голову. Одна человечка? Насколько сложно убить одного человека? это же пыль под нашими ногами они ничего не стоят у них нет ни силы ни гордости это отбросы нашего мира а вы не можете убить лишь одну одну никчемную человечку взревел мужчина простите господин от стены отделился один из демонов и склонил голову эта человечка находится под защитой короля и принца демонов и что «Разве погибшая жена короля демонов не пример тому, что все возможно?» Мужчина обвел глазами зал и оскалился. «Даю вам последний шанс. Не сможете убить ее в течение лета. За дело примусь я сам. А если сам, то зачем мне вы?» Все поняли, что в живых их господин не оставит никого. «Да, господин». Мужчина холодно улыбнулся. «Уже скоро он уберет эту выскочившую из ниоткуда человечку, и тогда дорога к трону будет открыта. Она во всем виновата, особенно в той неприятной задержке, что случилось сейчас. Ну, ничего, скоро королевство будет в его руках. Плохо, что владыка драконов отказался от дальнейшего сотрудничества». Император также не был согласен на его условия. Что ж, они его плохо знают. Главное, что он уверен в своем успехе. И он начнет свой путь со смерти одной человеческой ведьмы и принятия от нее такой необходимой ему силы. Конец второй книги. Читала Личия Светлая.